Почему-то сейчас из двигателя масло стало подтекать меньше, чем прежде. Шимуда прокатил одного пассажира, а потом подошел и сел на траву рядом со мной. «Ричард, как ты можешь надеяться поразить мир, если все кругом работают, чтобы заработать себе на кусок хлеба, а ты целыми днями лишь совершенно безответственно летаешь на своем захудалом бипланчике и катаешь пассажиров?» Он снова проверял меня. На этот вопрос тебе придется отвечать не раз. Пожалуй, Дональд. Во-первых, я существую вовсе не для того, чтобы чем-то поразить этот мир. Я существую для того, чтобы быть счастливым в этой жизни. Отлично. А во-вторых? Во-вторых? Во-вторых, для того, чтобы заработать себе на хлеб насущный. Каждый волен делать то, что ему хочется. И в-третьих. Ответственность — это способность отвечать за что-то, за тот образ жизни, который мы выбираем сами. И есть лишь один человек, перед которым мы должны держать ответ, и, конечно же, это мы сами. Закончил за меня дон вместо воображаемой толпы и искателей истины незримо рассевшихся на траве вокруг нас. Человеку вовсе нет нужды держать ответ даже перед самим собой, если ему это не нравится. В безответственности нет ничего плохого. Но большинству из нас интереснее знать, почему мы поступаем так, а не иначе, почему мы делаем именно такой выбор, Любым сильно мы птицами в лесу, наступаем ли на муравья или работаем ради денег, делая совсем не то, что нам хочется. Я поморщился. Похоже, получилось длинновато. Он кивнул. Даже слишком. Ладно. Как ты хочешь поразить мир? Я закончил работу и удобно устроился в тени под крылом. А как насчет? Я разрешаю миру жить, как ему хочется. И я разрешаю себе жить, как я сам того хочу. Он расплылся в счастливой улыбке, явно гордясь мною. Ответ, достойный истинного мессии, просто, ясно, легко запоминается и непонятно до тех пор, пока не поразмыслишь на досуге. Задай еще вопрос какое же наслаждение наблюдать за работой собственной головы, решающей мировые проблемы, Учитель, сказал он, я жажду любви. Я добр. Я делаю другим то, что хотел бы получить от них. Но все равно у меня нет друзей. Я совсем одинок. Ну что ты ответишь на это? Понятия не имею, — ответил я. Ни малейшего. Что? Это просто шутка, чтобы оживить компанию. Просто безобидная смена темы. Оживляя компанию, Ричард, будь очень осторожен. Ведь проблемы, с которыми люди к тебе приходят, Им вовсе не кажутся забавными шутками, если, конечно, они не успели еще далеко уйти в духовном развитии, а те, кто уже ушел достаточно далеко, знают, что они сами себе мессии. Тебе даются ответы, так что потрудись произнести их вслух. Попробуй только побаловаться с этими, понятия не имею, и увидишь, сколько секунд толпе потребуется, чтобы поджарить такого шутника на костре. Я гордо выпятил грудь. «Страждущий, ты пришел ко мне за ответом, так внемли. Золотое правило неприменимо. Что, если бы ты встретил мазохиста, воздающего окружающим то, что ему хотелось бы получить от них, или человека, почитающего бога-крокодила, мечтающего лишь о высочайшей чести быть брошенным ему на сиденье, даже... Тот самый добрый самаритянин, с которого все и пошло, с чего он взял, что человек, лежащий на обочине, хотел, чтобы его раны омыли и залечили? А, может, преодолением этого испытания он хотел излечиться духовно, лежал себе в пыли и тихо наслаждался. Мне казалось, что я говорю очень убедительно. Даже если изменить формулировку правила на делай другим. То, что они хотят получить, мы ничего не добьемся. Ведь мы знаем только то, что хотим получить от окружающих. На самом деле правило значит «поступай со встречным так, как ты сам хочешь с ним поступить». И мы должны применять его с чистой совестью. Тогда тебе не придется стегать мазохиста его кнутом просто от того, что он об этом мечтает, и совсем ни к чему прикармливать крокодилов их почитателями. Я посмотрел на Шимуду. Слишком многословно? — Как всегда. — Ричард, ты растеряешь 90% своих слушателей, если не научишься говорить кратко. — А что плохого в том, чтобы потерять 90% моих слушателей? — спросил я в ответ. — Я знаю то, что я знаю, и говорю то, что говорю. Что плохого, если я теряю всех моих слушателей? А если это плохо, ну что ж, ничего не поделаешь. Полет на биплане обойдется вам в три доллара наличными».